Рекки Кавахара. Ускоренный мир. Том 11. Непробиваемый волк. Пролог. Как только они прошли сквозь автоматические двери супермаркета, в нижней части поля зрения тут же появилась полоса загрузки. Она была оформлена в минималистическом стиле, но на ее правой границе сидела черная бабочка, которая начала нетерпеливо махать крыльями, когда полоса почти закончилась. Через три секунды загрузка завершилась, полоса исчезла, а бабочка беззвучно взлетела. Он рефлекторно попытался поймать её, но бабочка с лёгкостью пролетела сквозь пальцы, улетела под потолок почти как настоящая и растворилась в воздухе. Да, приложение саттян, как всегда, без её на удивление проработанных изюминок не обходится. Раздался голос справа, заставив его повернуть голову. Рядом с ним шла школьница в рубашке с короткими рукавами и полисированной юбке. Её длинные каштановые волосы слегка развивались от дуновений кондиционеров, а длинные чулки на ногах ублажали взгляд нежно-голубым светом. В левой руке она держала вместительную сумку. С её умиротворённого лица никогда не сходила улыбка, но та могла с лёгкостью принимать самые разные оттенки и выражать такой гнев, что на неё становилось страшно смотреть. Но сейчас это была лишь обычная натянутая улыбка, к которой примешивалась её любовь к вышеупомянутой Сатян. Сам Арита Харуюки ощущал примерно то же самое, и его собственная улыбка весьма походила на выражение лица Куросаки Фука. Он сказал ей, «У неё во всех приложениях есть такие бабочки. Они всегда улетают, когда программа заканчивает работу, и при наличии должной реакции и осторожности их можно поймать». «И что происходит, если поймаешь?» «Тебе даётся одно очко». Ответил Харуюки, заставив Фука недоуменно склонить голову. «И что это очко даёт?» «Вроде бы что-то должно случиться, если набрать тысячу, но что именно, не сообщается». «Вот уж точно изюминка!» Сокрушённо прошептала Фука, а затем негромко хлопнула в ладоши. «Ну ладно, Ворон-сан, давай займёмся покупками. Дома нас уже ждут голодные дети». А «Ага». Кивнул Харуюки и протянул руку к кнопке, появившейся на месте полосы загрузки. Как только он нажал её, справа появилась карта первого этажа супермаркета, а рядом с ней список покупок примерно на 10 строк. На карте появилась тонкая линия, показывающая правильный маршрут, а в магазинах загорелись нужные пауки. Следуя указаниям, они направились в секцию свежей еды, Как только они приблизились к указанной пауке, загорелась первая строчка списка «Картофель 5 штук, Мэй Квин, 198 йен». На пауке перед ними лежали именно они. Взяв в руки пакет, Хруюки убедился, что картошка хорошая, после чего нажал на появившуюся перед глазами кнопку «Покупки». Тут же послышался звон, и со счета нейролинкера моментально списались те самые 198 йен. Фука тут же раскрыла свою сумку, и когда Харуюки положил пакет с картошкой внутрь, первый пункт списка потускнел. Но ну тут Харуюки осознал кое-что еще и поспешил добавить. «А, да я понесу!» «О, ты серьезно?» «Ну хорошо, тогда продукты буду выбирать я». Фука передала ему потяжелевшую на полкилограмма сумку, после чего они направились к следующей точке на карте. Вторая строка списка гласила «Лук репчатый, две штуки, 98 йен». За карту и список отвечала программа «Shopping Optimizer версии 2.0», разработанная самой Черноснежкой. Она подключалась к локальной сети магазина, получала информацию о расположении желаемых товаров и отмечала их на карте. Естественно, работать она могла с любыми магазинами, аптеками и так далее позволяя сократить время блуждания в них до минимума. Конечно, многие магазины позволяли пользоваться своей локальной сетью для поиска продуктов, но мало кто поддерживал программы для составления списков. Ведь подобный уровень сервиса привел бы к тому, что покупатели проводили бы в магазине очень мало времени, понижая вероятность того, что они купят что-нибудь лишнее. Программа Черноснежки удивительна тем, что получает данные от магазинов даже без их согласия. А с другой стороны, именно это делало её немного жутковатой, и поэтому они никогда не спрашивали её, как именно она работает. Сегодня по жребию в магазин выпало идти фуку и Хруюки, но благодаря навигатору они перемещались по коридорам так быстро, что последняя, одиннадцатая вещь в списке – Соус для горячего карри, сладкий 278 йен, оказался в сумке уже через 4 минуты. Поскольку за все покупки они платили прямо на месте, в очереди на кассе стоять не пришлось, и они просто вышли из магазина. Пока они шли по центральной аллее торгового центра в сторону лифта, Фука вновь усмехнулась и сказала. «Хоть я и в первый раз пользуюсь этим приложением, от него просто веет духом бережливости сатян». «А, да, я слышал, что она собирается в третьей версии автоматизировать платежи». После этих слов у Фука отчётливо забегали глаза. «Выходит, можно просто бежать по магазину, смахивая с полок в сумку нужные вещи, а затем не стись к выходу?» «Конечно, после такого нас попытаются остановить охранники, но куда им до физикоубёрста? Подумаешь, 10 очков». «Ну, да...» Вспомнив, что Черноснежка попросила его стать бета-тестером новой версии программы, Харуюки побледнел. К счастью, именно в этот момент открылись двери лифта, который должен отвезти их домой.